Глава двадцать пятая. Погладив взглядом фотографию, что спустя годы кажется мне ещё ближе и роднее, я прячу её между листами в одной из папок. Не могу объяснить, почему до сих пор не выбросил. Храню как память. Но никогда не покажу детям. До появления Лили в нашем доме мальчишки часто пытались завести разговор о маме, с намеками и неприкрытым удивлением рассказывали о других детях, которые растут в полных семьях, и все яростнее отвергали каждую новую няню, словно она претендовала на место их родительницы. Я понимал, что однажды придется объяснить им, почему у них ее нет и не будет, солгать что-нибудь, придумать альтернативную историю их появления на свет. Но в нашу жизнь вошла Лиля, И ребята приняли её незамедлительно, безоговорочно и искренне. Вопросы о биологической матери резко исчезли, а эту незавидную роль взвалила на свои хрупкие плечи простая, бездетная девушка с неоднозначным, тяжёлым прошлым. Она подарила нам всем надежду, поэтому я и стал питать к ней тёплые чувства. Элементарная благодарность не чужда даже такому прожжённому цинику, как я. По этой же причине я не могу наплевать на переживания Лили сейчас. Вместо того, чтобы подняться к себе и запереться в спальне, я бреду через гостиную на свет лампы, в мягких лучах которого укрыта миниатюрная фигурка, почти незаметная за высокой, пухлой спинкой дивана. Забилась в угол, поджав колени к груди и смотрит в пустоту перед собой. Тянусь к Лили как потерпевший крушение лайнер к спасительному маяку. Останавливаюсь сбоку, не рискуя потревожить её и боясь спугнуть. Пользуясь моментом, любуюсь подсвеченным профилем, ласкаю окутанный контрастным полумраком силуэт. Вспышка в солнечном сплетении мешает мыслить здраво. Благодарность. Ничего серьёзного. Чуть не взвыв от раздирающих ребра чувств, я благоразумно напоминаю себе, что ненормально подглядывать за человеком из-под тишка. И выхожу на свет. Заслонив лампу, нависаю над лилей обнимая её своей тенью. «Ты всё ещё здесь?» Не спрашиваю, а скорее кидаю с укором. Слова звучат грубее, чем я планировал. тон жёстче. Я не хотел обижать лилию. Но почему-то общение с ней всегда получается топорным и неуклюжим. От грома моего голоса она вздрагивает, спускает ноги на пол и запрокидывает голову, устремляя на меня расстроенный и уставший взгляд. Целится метко в душу, пронзает меня насквозь и заставляет почувствовать себя виноватым. — Извини, не подумал о том, что мешаю тебе, — Лили вскакивает, поравнявшись со мной оказывается рядом, почти в моих руках, но я сдерживаюсь, чтобы не обнять ее, не коснуться пальцами ее лица, которое буквально в нескольких сантиметрах от моей груди, не наклониться к аккуратному лбу, что почти упирается мне в подбородок, не совершить непоправимое, за что потом придется долго извиняться. И не факт, что Лили поймет и простит мой порыв. «Что за черт?» Нервно сунув ладони в карманы, делаю шаг назад, предоставляя ей больше свободного пространства. И ты ляжешь спать, уточняя испытывающая. Лилю беспокоит что-то, терзает беспощадно, не отпускает. Знаю, что она всю ночь промучается без сна, будет вариться в своих переживаниях и мыслях. Поэтому не хочу оставлять её одну в таком шатком состоянии, тем более если оно отчасти связано с моим поведением в кафе. Лили изменилась именно после нашего вечера. «Вряд ли», — шепчет честнее, отводит глаза. «После звонка Богданова место себе найти не могу». «Ты из-за матери?» — уточняю очевидно и чувствую себя последним эгоистом. «Ведь продолжаю давить Лилю юристами, браком, контрактом, при этом...» игнорируя её личные проблемы и заботы. «Испугалась операции?» Коротко кивает. «Поэтому бродишь по дому как привидение?» Усмехаюсь и всё-таки касаюсь её лица. Слабак. Поддеваю пальцем точёный подбородок, приподнимая, вынуждая Лилю вступить со мной в прямой зрительный контакт, от которого нам обоим некомфортно и в то же время жарко. «Извини ещё раз, я пойду». Рвана вздыхает, краснеет и отшатывается от меня. Собирается сбежать, но я ловлю её за запястье и возвращаю на диван. Ведомый необъяснимый, а логичной силой сам устраиваюсь рядом, упершись локтями в бёдра. Расскажи, что именно тебя волнует? Устремив взгляд вперёд, стараюсь не смущать её и не душить своей близостью. Сохраняю дистанцию, пока Машонок не расслабится. Ты... «Не доверяешь клинике?» «Нет. Маму будет оперировать лучший хирург». Она садится полубоком, вжимаясь плечом в спинку дивана и утыкаясь виском в изголовье. «Мы будто меняемся местами». И теперь она изучает мой профиль. Подмечаю это боковым зрением, но не мешаю ей. «Сам Богданов за него поручился, а я ему верю». Ревниво морщусь, когда речь заходит о докторишке. Слишком она трепетно о нём отзывается. Хотя в главном права. Он всё сделает правильно, не навредит. Как бы Богданов не раздражал меня повышенным вниманием к Лиле, но врач он ответственный. И хирурга нам отоскал лучшего. Получается, всё идёт по плану? Поворачиваю к ней только голову, как робот. Получается, да, соглашается на в брови. Но... Подталкиваю ее открыть сердце и поделиться тревогами. «Я так долго ждала этого, так мечтала поднять маму на ноги, что...» — шумно вбирает носом воздух. «Вдруг ничего не выйдет? Тогда последняя надежда исчезнет, а без нее никакой даже самый сильный человек не сможет двигаться дальше. Опустит руки, многозначительно смотрит на меня, словно с намеком, и встряхивает головой. «Мама у меня слабая, очень...» — умолкает и повисшая тишина давит на виски. «Ну, в её ситуации это закономерно, — нарушаю паузу. Тем более она женщина. Вам можно быть слабыми. Иногда даже нужно. Чуть приподнимаю уголки губ, неотрывно глядя на Лилю. Она, в отличие от остальных, сильная и стойкая. Порой чересчур». «Нет, ты не понимаешь, насколько всё плохо, — сиплый голосок срывается. Конец фразы превращается в сдавленный всхлип. «Ты не видел, как она лежала пластом в первые дни после травмы, была полностью парализована. С какой горечью смотрела на меня, когда я помогала санитарке её переворачивать и переодевать. Ты не слышал, как она ругала Бога за то, что он не забрал её оставил мучиться. Как сокрушалась, что не в состоянии даже наложить на себя руки». Напряженный, отчаянный вздох разносится по гостиной, и лилия ломается. Впервые показывается из скорлупы, обнажает израненную душу, которая по сей день кровоточит. Выплескивает боли и эмоции вместе со слезами. «Все в прошлом. Оставь плохое там». Подаюсь к ней и заключаю мокрые щеки в ладони. «Сейчас ведь мать в порядке. Сосредоточься на хорошем». Выдерживаю ровный, убедительный тон а внутри орудует мясорубка, перекручивая сердце и лёгкие в фарш. Не даю Лиле продолжить рассказ, потому что сам догадываюсь, что было дальше. Та самая операция, ради которой семнадцатилетняя девчонка пожертвовала собой. А отчим, что должен был заменить ей отца, беспокоился лишь о собственной выгоде и прикидывал, как не остаться без жилья в случае если мать всё-таки притворит в реальность свои угрозы. м <гум> смущенно кивает Лиля, застыдившись своего срыва. — Но если что-то пойдёт не так... Свежие ручеки слёз стекают к моим пальцам, и я осторожно смахиваю их, поглаживая горячую нежную кожу. — Я... я не могу потерять маму, она мой единственный близкий человек. У меня кроме неё больше никого нет. — Не потеряешь. Операция пройдёт нормально. О реабилитации я тоже договорился. «Лучшие медики будут рядом с твоей мамой круглосуточно». Успокаиваю её и импульсивно обнимаю за плечи, притягивая к себе. «Спасибо», — лепечет чуть слышно мне в грудь. «Прекрати тащить всё на себе!» «Ты не одна больше!» Выдыхаю ей в темечко, невесомо касаюсь губами волос, втягиваю их запах, который дурманит сознание. «В конце концов, у тебя теперь есть я!» Сделаю всё, что от меня зависит, позабочусь о тебе. Я буду рядом. Пусть ненадолго, но... От моих последних слов Лиля всхлипывает надрывней, утыкается носом мне в рубашку, бубнит что-то неразборчивое, словно проклинает меня. Сражённый её близостью, разум не воспринимает ни единого слова, а сосредоточен на подрагивающих плечах, на маленьких ладонях, упирающихся в мой торс на как в лихорадке теле и заходящейся в истерике груди. Сжимаю Лилю крепче, машинально целую макушку, веду рукой по сгорбленной от плача спинки. Воспламеняюсь, будто меня облили керосином и подожгли. И торможу себя, остудив. «Лиля, чёрт!» — цокаю, разозлившись на свои неправильные и неуместные реакции, а она выпрямляется, испугавшись грозного окрика. «Соберись, девочка!» приказываю ей мягче. «Ты же веришь в своего бога!» Подцепляю тонкую золотую цепочку на ее шее и вытягиваю крошечный крестик. «Вот и верь!» «Больше мне ничего не остается». Лили снимает цепочку с моих пальцев, невольно погладив их подушечками. Забирает крест, быстро поцеловав его, прячет под кофту, прижимает ладонь к груди и вдруг заявляет, смотря мне прямо в глаза. «Бог мне тебя послал!» поперхнувшись воздухом, кашлю от неожиданности, мучу что-то неразумительное и стираю испарину со лба. Всё-таки это невыносимая училка меня раньше срока в могилу загонит. Меня ни с кем на таких эмоциональных качелях не трясло. Пора завязывать с нашим разговором по душам. Но внезапно встать и уйти, не обронив ни слова, будет невежливо. Да и я не могу бросить Лилю. Какая же она всё-таки наивная. — Бог послал. Скорее сам дьявол. Я бы, конечно, поспорил, что я от него, но если тебе от этого легче, пусть будет так, с трудом проговариваю и беру Лилю за руку. Давай отвезу тебя завтра к матери в центр. — Нам же Константину, — напоминает вкратчиво. По глазам вижу, что на самом деле она хочет поехать к Софии, поэтому и в кабинете замялась, когда я про брата сказал. А я идиот, только о себе и о своих планах думал. Успеем? Обещаю и перекраиваю весь завтрашний график ради неё. — А мальчишки? У нас же занятия, да и оставить их не с кем. Лили, как обычно, беспокоится о других, задвигая свои желания на задний план. Как её доброты только хватает на всех. Как она умудрилась сберечь в себе свет, пройдя через тьму. — Хм, мне в офисе появиться надо, задумчиво потирая подбородок. — С собой их не хочешь взять? — А можно? Широко улыбается и, измученное страданиями, лицо мгновенно проясняется. «Я их с мамой познакомлю. Она очень любит детей», — выпаливает и тут же осекается, погружаясь в себя и закрываясь. Опускает заслон, отсекая эмоции. Улыбка сползает с бледно-розовых губ. Лилия опускает голову, хмурится. И я догадываюсь, о чём она думает. Неужели спустя столько лет корит себя за то, что вынуждена была сделать ради матери? «Расскажи что-нибудь о ней», — отвлекая её. «А маме зачем?» <сосит> — недоуменно прищуривается. «Что ты хочешь услышать?» «Неважно», — пожимая плечами. «Я о твоей семье ничего не знаю, а нам предстоит любящих супругов изображать». Нахожу наиболее логичное объяснение своему порыву. «Ладно». Лили подтягивает к себе ноги, принимая удобную позу, устраивается, боком откинувшись на спинку, и полулёжа на диване, медленно взмахивает ресницами. Начинает говорить. Сначала осторожно, смущённо, но с каждой историей всё больше раскрывается. В основном вспоминает своё детство, когда мать была здоровой и жив отец. Видимо, для Лили это самый счастливый период. Она даже тихонько смеётся время от времени со светлой щемящей тоской. Приятный голос звучит всё тише, слова путаются, Лили зевает и в какой-то момент замолкает. Слышится лишь её размеренное дыхание. Подложив локоть под голову, поворачиваюсь на бок, отзеркалив её позу, наблюдаю за ней спящей. Наши лица напротив. Рассматривая каждую черточку, ловлю лёгкие движения век, малейшие изменения мимики. «Спокойной ночи!» — произношу одними губами. Воспользовавшись её беззащитностью, подношу руку к умиротворённому лицу. Убираю выбившиеся из растрёпанного хвоста пряди, заправляю их за ухо. Лили велится во сне, мурлычет что-то, придвигается ко мне вплотную и замирает рядом удовлетворённо, будто, наконец, нашла самое уютное место. Обнаглев и ощутив полную безнаказанность, перехватываю Лилию и обнимаю. Она послушно роняет голову мне на плечо, а руки складывает на груди. Аккуратно поддеваю правую, разворачиваю тыльной стороной к свету, представляю кольцо на безымянном пальце. В ближайшее время оно там появится, Лиля станет моей женой. Пусть фиктивной, пусть на время, но эта мысль согревает, будто впервые на своем пути я что-то сделал правильно. «Это тебя мне Бог послал», — шепчу хотя не верю ни в какие высшие силы, напоследок.